Глава восьмая. Господин Сихток, я нашла нам в дом помощника, громко сообщила я, когда дверь за моей спиной закрылась. Его зовут Рарык, он марк-повар. Мак поднял седые да брови старик, который смотрел в нашу сторону слепыми глазами. Марк. Но он нормальный. И если он вас съест, то я его отправлю обратно в его мир, предупредила больше полудемона. Но леди «А лорд Таре разрешит?» — побелевшими губами спросил господин Сихток. «Куда ж он денется?» — хмыкнула Рамина. «Рарык, приступай к готовке. Успеешь приготовить все за час?» — повернулась я к Маргу. «Конечно». Чуть склонил он голову и, обвешанный корзинами с едой, отправился искать кухню. «Господин Сихток, а вы можете мне показать покоя лорда?» — попросила я. «Кажется, мне сегодня предстоит переночевать именно здесь». «Конечно, леди», — поклонился старик. Покои оказались очень похожими на те, что были во дворце. Имеется в виду оттенки, отделки спальни и прочее. Масштабы, естественно, были куда меньше, но я понимала, почему лорду Таре здесь жить не нравилось. Ладно, потом как-нибудь переделаю все. Я только успела помыться и завернуться в пушистый халат, висевший здесь, видимо, одежда лорда, как в покое заглянула Рамина и позвала на ужин. Я удивилась. Неужели Рарык так быстро все смог приготовить? Вставив ноги в великоватые мне тапочки, я пошаркала вниз и изумленно уставилась на совершенно чистый холл. «Оказывается, Рарык обладает бытовой магией на высшем уровне», — пояснила мне Рамина. Он, пока готовил на кухне, запустил по дому очищающее заклинание, так что грязи и пыли здесь теперь днем с огнем не найти. А уж когда мы вошли в столовую, и я увидела накрытый стол, то удивлению моему не было предела. На этом самом столе в серебряной посуде стояло около десятка блюд. Рарык смущенно топтался рядом со столом и явно переживал, что мне что-то не понравится. Кажется, пора ужинать. Хлопнула я в ладоши, и наш повар повернулся, чтобы уйти. Но я нахмурилась. Рарык, пока здесь не проходят светские рауты, и у нас нет гостей, ты можешь трапезничать с нами. Марк остановился, повернулся ко мне и поклонился. Вам лучше не видеть, как питается Марк. Оскалился он и скрылся за дверью. Тома, Марги, по поверьям, едят сырое мясо, сказала мне Рамина. Иногда вместе с костями. — подтвердил мои слова господин Сихток, севший подальше от нас, так как считался все же прислугой, хотя и приближенной. — Да? — удивилась я, и с опаской открыла крышку блюда, стоящего передо мной. Принюхалась. — Хм, очень наваристый суп. А соседнее блюдо? — Жаркое. А там вообще что-то вроде пирога стоит. На вид вполне съедобно. Пробормотала и положила себе супа. — Хм. «Вкусно!» — объявил, распробовав, и остальные также накинулись на еду. Теперь я была уверена, что буду часто бывать в этом доме. Ведь Рарык готовил просто изумительно. Интересно, если он не питается человеческой едой, то как определяет, что приготовленная пища вкусная? Наелись мы до отвала и, осоловело хлопая ресницами, отправились по спальням. Надо хоть немного отдохнуть перед завтрашним днем. Потому что мне предстояло еще найти на свое место преподавателя по человековедению, А это значило, что мне предстоит визит на землю. А какой самый быстрый способ попасть туда? Нет, можно, конечно, лететь в Баут и оттуда через местное отделение бюро находок просочиться. Но обратно-то я как преподавателя протащу. Вряд ли он будет уметь летать, а потому... Господин Сихток. Ворвалась я в комнату к старику, открыв дверь на первом этаже под лестницей, откуда он появлялся. — Леди, что случилось? Хозяин весьма тесной комнатки стоял у открытого окна, за которым цвел розовый куст. — Господин Сихток, а вы сможете настроить завтра портал на имя Арни? — в нетерпении спросила я. — Портальные камни там есть, но портал открыт в другое место, и надобно... — Конечно, смогу, — улыбнулся старик. — Я все же маг высшей категории, и обратно нам тоже нужно будет сюда пройти. Все же решила пояснить я до конца. — Это не проблема, леди, — поклонился он. — Спасибо. Я быстро обняла его и счастливая выбежала из комнатки, не обращая внимания на ошарашенное лицо господина Сихтога. Ночь я проспала спокойно. А утром, едва рассвело, встала и написала письмо магистру Хевисандру о том, что сегодня меня в академии не будет, так как я отправляюсь в командировку по делам веренного мне учебного заведения. Нашла Леопса, которого попросила слетать в академию и доставить письмо, и отправилась на кухню, чтобы сообщить Рарыку, что обед и ужин ему нужно будет приготовить максимум на две персоны. А я уже мясо замариновал. Расстроился Марк. В стазис отправь. Мы завтра утром уже вернемся. Хотя, может быть, и сегодня ночью, не знаю еще, честно призналась. В стазис погружу, когда приготовлю все, решил Рарык и отвернулся к плите. Леобс вернулся как раз к завтраку и тоже с письмом. Магистр Хевисандр ответил на мое сообщение лишь пожеланиями удачи. Ну, хоть ругать за самодеятельность не стал, и то хлеб. А еще Лео забежал к Яэль, где, превратившись в кота, объяснил ей ситуацию. В общем, эльфийке было наказано отдыхать, но за пределы академии не выходить. Мы же не знаем, что ее папаша может вычудить. А так она под присмотром сильных магов все-таки будет находиться. «Господин Сихток, мы готовы к перемещению», — сообщила я старику, когда все позавтракали. «Леди», — чуть поклонился он, — «Разрешите мне...» Он порылся в карманах и вынул крохотный кулон из розового камня на длинной цепочке. «Я взял на себя смелость. Это мое личное изобретение. Все же я долгое время работал с артефактами. Возьмите этот артефакт, сожмите в руке три раза, и любой портал в течение десяти минут будет настроен на этот дом. О, как!» А я-то думала, что придется как-то по-другому выкручиваться или этого милого старика с собой брать. А тут такой артефакт. Какая редкость, — обрадовалась Рамина, жадно глядя на кулон. Спасибо вам! От души поблагодарила я слепого мужчину, который зарделся от удовольствия. В доме дедушки мы были уже через десять минут. Вышли из портала, осмотрелись. Ага, дверь заперта снаружи, что для Рамины не стало препятствием. Да, а дом-то отремонтировали добротно. Нет, какой-то особой роскоши тут не было. Но сделано все было хорошо и чисто. Дедушку мы нашли в гостиной, где он сидел и читал пришедшую к нему почту. Привет! Я быстро сбежала по лестнице вниз и обняла подпрыгнувшего от неожиданности дедушку. Господи, как я по тебе соскучилась! Тамила. он удивленно погладил меня по спине и посмотрел на Рамину и Лео, сошедших вниз следом за мной. — Но откуда? — Порталом пришли. Это долгая история. Но факт в том, что нам нужно попасть на землю. И лучше бы через твой портал, — быстро пояснила я. Дедушка нахмурился и отошел от меня на пару шагов. Кивнул, выглянувшей из кухни служанке и покачал головой. — Тома! «Может быть, ты задержишься здесь на несколько минут? Тебе нужно встретиться с Герой. Мне кажется, она начала приходить в себя, так что...» Он глубоко вздохнул. «Я почти минуту боролась с собой. Ведь нет ничего страшного в том, что я встречусь с мамой. Но что-то гложет. Не могу я ее матерью воспринимать. Она для меня кто-то другой, но точно не мама. Хорошо, веди». Кивнула, сделав над собой усилия. Дедушка криво усмехнулся, ведь у меня на лице все было написано, и отправился вверх по лестнице на второй этаж. Я покосилась на раме, с тревогой, глядящую на меня, тяжело вздохнула и отправилась за ним. Мама лежала в первой же комнате, что находилась справа от лестницы, и вид ее был уже не таким измученным, как раньше. Она лежала поверх одеяла и бездумно смотрела в потолок. Гэра! «Твоя дочь пришла тебя навестить», — проворковал дедушка, подталкивая меня в спину. Я подошла к кровати и нагнулась над ней так, чтобы встретиться взглядом с лежащей женщиной. «Привет, мам!» — выдавила из себя. «Блин, как же сильно я, оказывается, на нее похожа!» «Как ты?» — она ничего не ответила, даже не пошевелилась. Если бы не слезы, полившиеся из ее глаз, то я бы даже подумала, что она меня не услышала. С Мануром все хорошо. Он учится в академии. Ухватилась я за вроде бы безопасную тему, но мама лишь сильнее заплакала. — Идем. Дедушка поманил меня к выходу. Она еще не готова к тому, что ее дети выросли. Я с облегчением выдохнула, когда мы оказались за дверью. Для меня, оказывается, это было тем еще испытанием. Когда-нибудь все поймут, что это было к лучшему. — Она тебя не простила, — поняла я. — Да я сам себя не простил. Но по-другому было никак, — развел он руками. — Я знаю, — обняла его за плечи. — Дедуль, нам нужно идти. Принести тебе что-нибудь с земли? — Не нужно. Забегай почаще, и я уже буду счастлив, — улыбнулся он. В бюро находок потеряшка мы вошли уже через три минуты. Вышли из портальной комнаты и наткнулись на тетушку Мари, которая пошла проверить, кто это там шумит у портала. — Тамила, удивилась она, но тут же бросилась меня обнимать. — Еще бы! Они же думали, что меня казнят. А потом дворец и бал этот. И тут такой сюрприз. — Рамина, Леопс, как все прошло! Вы привели Тому, чтобы мы ее спрятали? Рассказывайте же быстрее! — Тетушка Марип, а сколько сейчас здесь времени? — покосилась я на улицу. — Еще раннее утро. — удивилась она моему вопросу. — Рамина, расскажи все тете, а потом сходи к Алексею и пополни запас, и поставь заряжаться шокера. Я вытащила из сумочки свой, положила на стол и убежала в свою комнату. — А ты куда? — нахмурилась подруга, когда я вернулась со своим старым рюкзаком на крыльях. — А мы с Лиопсом сейчас пойдем узнавать информацию. Я схватила парня за руку и вытащила на улицу. — Лео, ты можешь не превращаться здесь в кота? — уточнила. Парень кивнул. — Отлично. Я пошагала в сторону реки. Сейчас мы идем к Паше, будем узнавать, нет ли здесь какой-нибудь гномы, которая захочет преподавать в Академии человековедение. Лепс скептически фыркнул, но за мной пошел. Я же неслась на крейсерской скорости, понимая, что если у Паши ночью был концерт, то сейчас он может уйти из бара в любое время. Однако нам повезло. Мы перехватили гнома у машины, в которую он собирался сесть. «Ваше высочество!» — опешил он, узрев нас. «Нам надо поговорить!» — цепилась я в рукав его косухи так, что и дракон не оторвал бы. Говорить пришлось в его гримерке, что находилась при баре. «И с чем же вы пожаловали?» — весьма вежливо спросил он, но чувствовалось, что он чем-то недоволен. «Мне в академию нужен преподаватель по человековедению. перешла я от слов к делу. У гнома вытянулось лицо настолько, что даже Лео усмехнулся. «Я не пойду, нет-нет, даже не упрашивайте. Мне нравится жить именно в этом мире, и...» — принялся возмущаться парень. «Паш, я не хотела нанимать именно тебя. Я пришла узнать» нет ли здесь в городе кого-нибудь магического, но чтобы он жил здесь достаточно долгое время, дабы иметь возможность изучить людей, — пояснила я. О, -о, -о гном тут же повеселел. То есть вы не для моего наказания за кражу из библиотеки пришли? Понял он наконец. Все же вы теперь тоже правящая семья, — пробормотал он и задумался. Честно, я знаю пару жителей этого города, которые владеют какой-то магией. Но вряд ли они будут готовы расстаться со своей жизнью здесь, чтобы подвергаться постоянному риску в межмирье». «Блин, об этом я не подумала. Ведь магические существа не просто так выбрали для своего проживания технический мир. У всех есть своя причина, чтобы жить здесь. И что же мне делать?» – расстроилась я. Паша пожал плечами. «Может быть, вам обычного человека найти на эту должность?» – предложил он. — Человека? Его же некроманты успокаивать будут по пять раз на дню, — возмутилась я. — А давно некромантам преподается человековеденье? удивился гном. — Недавно, — проворчала я и, распрощавшись, вышла за дверь. Леопс тут же вышел следом. — И что теперь? — спросила я его. В ответ он только пожал плечами. — Так, времени у нас шесть утра. Надо бы до обеда хоть что-то придумать, иначе как я в глаза магистру Хивесандру смотреть буду. Да и учебный план для студентов уже весь расписан. Сама не поняла, как ноги принесли меня на набережную. Хорошо здесь, спокойно. Утро. Рыбаки сидят на камнях и напряженно наблюдают за поплавком. Редкие прохожие торопятся по своим делам. Дворник убирает мусор из урн. Как же мне сейчас не хотелось возвращаться в эти волшебные миры с их проблемами и странностями? Как же хотелось остаться в родном городе и забыть о существовании Мишмирья и его жителей? И как же было горько от того, что этому миру я больше не принадлежу?» Шумно вздохнув, Я пошагала в сторону Александровского сада, не обращая внимания на бесшумно идущего рядом со мной Леопса. Шла, смотря под ноги, и размышляла о том, что, если я смогу оживить лорда Таре, может быть, он в благодарность отпустит меня сюда жить? Услышав тихое скуление, резко подняла голову и, еще не осознав происходящего, рванула вперед на мост самоубийц, соединяющий набережную с садом. Аа! Взвизгнула женщина, когда я схватила ее за шиворот и силой вытащила ее из-за ограждения, распоров тыльную сторону ладони об острые пики, четыре из которых были предусмотрительно сломаны прошлыми психами. Но сейчас мне было не до царапин. Внизу, под высоким мостом, проходила автомобильная дорога, и шансов выжить здесь не было ни у кого. Не зря так мост прозвали. «Сдурела!» — швырнула я упитанную особу на тротуарную плитку. Хочешь помирить? Иди утопись, махнула рукой в сторону реки. А если ты на машину упадешь? Если я замолчала, потому что эта психичка вдруг завыла в голос и свернулась клубочком прямо на дорожке. Елки, этого мне еще не хватало. Эй, тебя хоть как зовут? спросила, тронув ее за плечо. Блин, по распоротой кисти бежали капли крови. Ну да ладно, переживу. Зато куртка выдержала и не порвалась. Вот что значит качество. Саша! Выдавила она из себя и уставилась на меня зареванными, светло-карими глазами. Я рассматривала ее с профессиональным интересом. Ага, русые волосы собраны в тугую косу. Одета она бедно, но аккуратно. Большая грудь была тщательно прикрыта плотной рубашкой, а на крутых бедрах были вытертые джинсы. Не такая уж она и упитанная. Скорее, крепко сбитая. Почти как я, только фактуры другой. — Так, Саша, вставай-ка на ноги и идем на скамейку. Нечего тут в пыли лежать, — сказала я и посмотрела на Леопса, который сейчас стоял неподалеку и скептически смотрел на скулящую овчарку, сидящую рядом с двумя спортивными сумками. Я помогла Саше встать на ноги и повела ее к ближайшей скамейке. — Лео, сумки возьми, — попросила парня. — Марс, свои! спохватилась Саша, когда собака зарычала при приближении Леопса. «Ко мне!» — скомандовала она уже менее гнусава. Я порылась в поясной сумке и выудила оттуда пачку салфеток. Отдала их Саше, которая уселась на скамейку и запустила пальцы в густую шерсть, подошедшей к ней собаки. Лео, обойдя собаку по дуге, поставил сумки рядом со мной и отошел в сторону, чтобы не мешать. «Ну!» И что у тебя такого случилось, что ты решилась на такое богохульство? Кивнула я в сторону моста. Саша снова шмыгнула носом, шумно высморкалась и глотая слезы, принялась рассказывать. Да, нет повести печальнее на свете, чем повесть о влюбленной дуре 27 лет отроду, поверившей обычному Альфонсу аферисту, который сбежав, оставил ей кучу проблем. Квартиру отобрали за долги. И проценты там еще. Я обычный фельдшер на скорой. Я таких денег никогда не смогу заработать. Размазывала она слезы по щекам. А там коллекторы еще на работу постоянно звонили. И меня уволили. А в последнее время я на станции жила. Мне там в кабинетике комнатку оборудовали. А тут такие звонки и... Родные. Прервала я ее всхлипывание. Нет у меня никого. Я дедомовка. И квартира была от государства. Маленькая, но моя. А отучиться мне помогла нянечка, которая за нами приглядывала. Подработку мне нашла, пока я училась. И жила я у нее это время. Она снова расплакалась. Умерла она в прошлом году, старенькая уже была. Так это же замечательно. В голове у меня уже нарисовался план. Так, образованная девчонка с характером и собакой, по дурости, оказавшаяся в беде, лучше и быть не могло.